55. О повешении. Сказывают, что обжинки — славный праздник Люда. Обжинки в этот год долго помнить будут. Пьют столы и пляшут стулья, нынче в кабаке разгулье. Играют волынка, гусли и басы. Музыка вскипает в крови, и выплескивается из тела через голову, уши и все поры тела, а вместе с музыкой выходит с паром тяжкий труд и зной и все обиды, и не остается внутри ничего, лишь пустота, светлая и легкая. И это хорошо. Доброй водкой поет жид, наливает всем в кредит. Абрам ставит мелом на стене черточки. Пять прямых и одна поперечная, пять и поперечная. За черточки пьют все, кто же будет столько денег носить с собой. К концу вечера многие выпьют лишнего, гораздо больше, чем могут себе позволить, потому что за первой стопкой легко проходит вторая, а после второй — третья. Абрам все старательно записывает. Водка все равно вернется к нему не звонкими крейцерами, так и яйцами, луком, курами или даже коровами, если кто выпьет достаточно». Никто не уклонится от уплаты, ибо корчма принадлежит двору, а у нет лучшего друга и защитника, чем польский пан. Невозможно представить, что могло бы вбить клин в крепкую дружбу жида и поляка. Тут и пахарь, и батрак нынче все пришли в кабак. Даже те, кто редко бывает в деревне, пришли сегодня в корчму Тинтенфаса. Пришли не только крестьяне с семьями, Богатые и бедные, но и смоляры, и дегтяри, и даже парочка разбойников, явилась даже ведьма, что недавно переехала в старый лес на Преображенской горе. Она подсела к двум бескидникам: одному жирному и косматому, похожему на кабана, а другому молодому, затеяли переплетенным колтуном на голове. Они немного поболтали, но не слишком долго, потому что толстого больше занимало свежее пиво. А того с колтуном. Девушки, ведьма-попаучья по пряталась в углу и видел ее только тот, кто очень этого хотел. Но желающих было немного. Лишь одна, скрюченная ревматизмом баба, да две девки с выпирающими животами. Все остальные собрались вокруг якобы Шелли. Шелли держит пиво жбан, развлекается как пан. Он то пляшет, то пьет, то смеется в голос, прижимая к себе мальву. Мужики смотрят на девушку с восхищением, а на самого Якуба завистью, потому что у него есть то, чего ни у кого из них не будет. Но бабы держатся от него подальше и ропщут. Слыханное ли дело шлюху домой привести, жену свою позорить стыд и срам, а не изляться на своих мужей за то, что им так нравится Шеля. Когда играет музыка, Мальва выходит на середину корчмы и танцует, а Якуб пляшет с ней, но не всегда. Ведь Якуб уже в летах, а Мальва танцует, как дьяволица, до упаду, пока ее ноги держат. Пестрая юбка так и мелькает, вихри, мокрые волосы прилипают к колбу. Мальва танцует, рядом с ней кружат и другие крестьяне. Молодые и старые, но не слишком долго. Все знают, что Якуб забил цепом паренька Виттока, когда тот слишком с Малевой сошелся. Он забил его средь бела дня, холодно, не обращая внимания на чужие взгляды. Чему удивляться? Малева — его любовница. А Якуб — как лев. Лев без кит, да. Сколько музыки, веселья, пейте хамы, платит Шеля. Шелли угощает молодых и старых, бедных и богатых мужиков и баб. Откуда у него деньги? Откуда надо? Говаривают, что от доброго старосты Йозефа Бренля, с которым, по слухам, якобы тесную дружбу водит. А может, из Львова? От самого губернатора? Неизвестно. Даже его жена Сальчи не знает, откуда взялись у Шелли эти деньги. Главное, что он угощает, а значит, можно пить бесплатно. Шум раздался у ворот, кто-то крикнул «Пан кой Кое-кто из крестьян пригибается и пытается выскользнуть из корчмы, потому что в этом году помещики еще не собирал недоимки за неотработанную барщину, а за недоимки, как известно, расплачиваются палками. В последние годы от имени пана Викторина этим занимался его брат Никодим, у которого к батажению душа не лежала, А все мероприятие безмерно его утомляло. Дело заканчивалось либо тремя палками, либо денежным штрафом, весьма небольшим, но все же наказание есть наказание. А принимать удары от управляющего удовольствие маленькое. Потому едва к корчме подъезжает экипаж богуша, почти все хамы вылезают из трактира, как крылатые муравьи в июльский день. Одни, чтобы втихаря дать дёру, другие, чтобы выслужиться и, возможно, избежать ударов. Даже музыка перемещается на улицу. Вельможный пан Никодим Богуш и так всегда пухлые. Последние годы растолстели до неприличия. Передвигаются они с трудом, их непрерывно мучают приступы невралгии и подагры. И тем не менее пан Никодим бодро выпрыгивает из кареты и помогает выйти своей супруге и маленькой дочери. Жены они взяли себе женщину дородную, некрасивую и добрую, и то повезло, кто пойдет замуж за такого книжного червя. А панская дочка, Зофья, похожа на веселую свинку, увешанную лентами и оборками. Последним из экипажа выходит вельможный пан Викторин. При виде него хамы перестают шептаться. Даже музыканты теряют ритм и сбиваются на полтакта. Многие помнят, что означало появление пана Викторина на обжинках. Говорят, их благородие несколько лет провели на водах, и что-то в них за это время изменилось. Однажды они даже простили все недоимки. Так говорят, но память памятью, и лишь немногим старым людям дана привилегия все помнить. «Гряньте гусли и волынки! Это праздник непоминки. поминки!» Якоб подошел к богушам с полными чарками водки. «Знаете, велиможный пан, крестьянин, пусть он беден и голоден, но честь свою имеет и даже пану-помещику водку поставит. А что?» Так он говорит. «Все ждут, что богуши будут делать, и хамы, и дворовые, и жиды». Ясно же, что Шеля провоцирует, бросает вызов, но пан Викторин спокойно берут, одну чарку поднимают вверх. «Из своей винокурни водку пью», — говорят. «Так что воздравие всем». И залпом все до дна. И заходит в корчму, будто не водку выпили, а воду. Музыка снова звучит, скрипят гусли, гудят волынки, ухает бас. Но все равно с появлением вельможного пана воздух портится, как будто пиво скисло и протухло. И ни один хам с тревогой кидает взгляд на пана, когда же тот недоимки собирать изволит. И правда ли, что крестьян будут убивать? Так наступают сумерки, ржавые и пасмурные. Начинается дождь. Суд начнется, лавки в бок, добрый пан нам даст урок. И хотя бунт и протест зреют в крестьянских душах, все же они исполняют приказ управляющего Михайла, отодвигают лавки к стенам, чтобы освободить место в центре корчмы. Бунт и протест крепчают, но страх перед паном и управляющим все еще тверд и цепко держит за горло. Когда все уже готово, Михайла выходит на середину и начинает зачитывать, кто сколько дней пеший барщины задолжал, а кто сколько конный. Это занимает какое-то время. Когда же он заканчивает, поднимаются ясновельможные викторин богуши, говорят, что палок в этом году в наказание не будет. Мол, открывают они курорт Латошини близ Эмауса, и если у кого какие недоимки остались, пусть рассчитывается работа и настройки. Каждому добровольцу не только будет прощена вся барщина, но и вознаграждение будет назначено достойное. А еще на работе кормить будут два раза в день. Гул поднимается в корчме, этого никто не ожидал. Явно на этих водах что-то случилось с паном Викторином, жуть какая-то. Тут пустился Шеля в смех, он смеется громче всех. «Славно придумано, хитро!» — говорит даровать крестьянам то, что и так уже императорским словом давно им давно обещано, и вдобавок загнать их на работу. Одну барщину другой заменить, — Якоб кивает на пана Богдана Винярского, которого пан Богуш выгнал много лет назад со двора. Винярский после изгнания стал доверенным писарем, то есть частным конторщиком по найму, что составляет официальные и личные письма для неграмотных крестьян. Пан Богдан осторожно разворачивает скрепленный габсбургским орлом документ и громким голосом читает, что именем светлейшего государя Кайзера, а также властью и полномочиями канцелярии губернатора Галиции и Лодомерии отменяются в этом году все недоимки Бабарщине из-за стихии, бедствий и неурожая, что весной сего года обрушились на провинцию. А кроме того, всем добрым и честным крестьянам следует остерегаться, не верить подстрекателям и не отступать от Кайзера, главного их защитника и друга, ибо главнейшие враги монархии, поляк и москаль, разом замышляют, как здесь, в Галилее, восстание учинить, а может, и кровь крестьянскую пролить. Подписано Герцгерцог Фердинанд, Карл Иосиф, Габсбург Эсте. Милостью светлейшего государя-кайзера-губернатор Галиции и Ладомерии, протектор Буковины, князь Тешина и прочее, прочее. Корчма взрывается шумом и возгласами. Каждый пытается слова губернаторов втиснуть себе в голову. «Это что, в этом году барщину отменили? Крепостное право упразднено? Тогда зачем мы, болваны, все лето на господском поле пахали, сено косили, жали, а теперь картошку копать будем?» и тут на середину корчмы выходит пан Викторин Богуш, вырывают у менярского бумагу, пробегают ее глазами и рвут на мелкие-мелкие кусочки, швыряют вверх, и обрывки падают на снег. «Ты сам это, подлец, написал, — рвет Богуш, — так что стекла в окнах звенят. Это твой почерк, я узнаю. Ошибок здесь больше, чем скота на Мадьярском пастбище. Бумажку эту можешь себе в задницу засунуть». Винярский пытается огрызнуться, но пан Викторин бьют его кулаком рыло, аж зубы звенят. А потом еще раз, с другой стороны, хыщ, слишком много этот Винярский себе воображает. «Братья-хамы!» — крикнул Шеля. «Тумаки нам надоели!» Яков Шеля перепрыгивает через опрокинутого Винярского и давай лупить кулаками ясновельможного Викторина в голову и в живот. «Не прощу, сукин сын, не прощу! А что мое-то заберут? что Что-то там еще кричит о панском самодурстве и пере... перебрежении имперскими законами. Но хромое Михайло уже тут как тут. И с ним и другие дворовые. С ними шутки плохи. Сверкнули острые лезвия. Кто-то достает пистолет. Трах-трах, и штукатурка сыпется с потолка. Несколько хамов бросаются в драку. Этот кричит «Бе а тут «За императора!», а третьим поминают имя Божие в суе и желают ублюдкам на месте провалиться. Но хамы — это всего лишь хамы. Михаил и его сподручные в два счета одолевают Шелю из самых горячих мужиков. Два таинственных разбойника, собутыльники Якуба, за столом куда-то исчезли, Позже найдутся чудаки, что скажут, будто из кабака в ту ночь выскочил самый настоящий кабан, а следом какой-то настоящий олень. Но после чарки разные вещи говорят люди. «Эх, ребята, где наш праздник, где оно веселье? Нам испортили гулянку, богу пан и шеля, мужику разбили рожу, — крикнул пан помятый. На суку висеть ты будешь, Якуб Хам проклятый!» Народ смотрит с замиранием сердца, даже лицо Михайла застывает. Этого даже деды не припомнят, чтобы помещик велел кого-то в праздник урожая вешать. Палками отделать — это понятно, но вешать... Но у Викторина Богуша такой ужасный вид, такое гневное и залитое кровью из рассеченной брови лицо, что никто не смеет ему перечить. Если уж пан велит мужика повесить, то мужику ничего не остается, кроме как повеситься. И вот Михайло уже ведет шелю под руки из корчмы коротким рывком. Он приказывает кому-то из дворовых перекинуть веревку через ветку раскидистой липы, что растет у дороги. Сам он крепко держит Якуба, а в его немолодых уже руках хватка железная. Слова вельможного пана могли не понравиться Михайлу, но приказ есть приказ, ведь Шеля поднял руку на вельможного пана. Повесить — значит повесить. На дворе моросит дождь и воет ветер. Темно — для повешения погода в самый раз. На дворе толпятся люди. Нынче день паскудный будет. Нынче Шелю будут вешать за дебош прилюдный. Все молчат, только одна маленькая Зофия-богуш всхлипывает и от чего совсем уж напоминает маленькую свинку. В полумраке на краю льющегося из корчмы света Абрам Тинтенфас кружит и раздает водку. Крестьяне берут и пьют, даже не задумываясь, а жит, аккуратно записывает каждую кружку. Бледное острое лицо корчмаря сияет радостью, и в радости этой заметен далекий отблеск преисподней. Якоб Шеля тоже молчит. Одна половина его лица, отбитая, остается в каменной неподвижности, словно на нее уже легла тень смерти. Другая половина скорее удивлена, чем сердита, и будто не верит в А пан Викторин Богуш смотрит на все это на толпу, на шелю, на ночь, с холодным равнодушием, свысока, как смотрит Бог. Из-за этого взгляда не сразу замечают славу, появившуюся рядом беззвучно, как мотылек. Давай, шепчет, заканчивая эту сказку. Развей змеиное заклинание. Пусть один умрет, а другой останется, и все вернется на свое место. Пан будет паном, хам, хамом. Давай, Якуб! шепчет и смотрит прямо в глаза Викторину, и от этого взгляда у него кровь превращается в лед, и богушу вспоминаются все сказки, все колдовство, о котором он слышал и которое заканчивается со смертью, ибо никакая сила в мире, кроме Божией, не может справиться с силой смерти. Никакая, ни змеиная, ни ведьмина, ни чертова. И вельможный пан не знает, что будет, когда они повесят шелю. Возможно, тогда настоящий викторин Богуш вернется на свое место, а он реальный якуб, шелеп, повиснет в петле, засучит ногами, намочит брюки и похоронит его как разбойника за пределами кладбища. Тело будет гнить, а змеиное сердце вернется в подземный мир. Судьба, от которой он бежал, найдет его и схватит зубами, как паук высосет его до конца. И потом уже ничего не будет. Медлит пан, петля готова. Что тянуть? Уж пора отправить шелю в дальний путь. Но повешений не будет. Есновельможный викторин Богуш повелевают Михаилу связать шелю пеньковыми веревками и заключить в дворовый карцер на семь раз по семь дней. Пан наш добрый и милосердный, благодарите его! восклицает управляющий. Но хамы все так же молчат. Они молчат молчанием душного летнего дня, в любую минуту готового разразиться грозой, ударить молнией и хлынуть дождем. В их молчании почти видны насыщенные градом тучи. И лишь Шелина Баба Сальча падает в ноги вельможному пану и целует его грязные ботинки. Викторин с неприязнью отмахивается от нее. Винярский с подбитым глазом и припухшей губой еще пытается горланить, кулаком грозит, судом пугает, но богуш ничего с ним не делает. «Давай, грози, пугай, можешь еще вокруг пожаловаться», бросает в его сторону пан Викторин. Богдан затыкается, потому что кому жаловаться? Брейнлю в Тарнуве, которому любое несчастье польского пана как мед на душу. Богуши садятся в экипаж, И уезжают в длиськи. Они не разговаривают друг с другом, только маленькая Зофья хнычет. Сказывают, что обжинки славный праздник люда. Обжинки в этот год долго не забудут.